Голова 10. «Барни, ты еще здесь?» Инса едва шевелила языком, но эхо странным образом разносило ее слова по запутанному лабиринту тоннелей, усиливая звук до уровня громкоговорителя. Наверное, строители катакомб специально создали этот эффект усиления звука для того, чтобы враг не мог неслышно подкрасться к постам охраны. Это предположение поначалу заставило Илсу по возможности соблюдать режим тишины, не шаркать ногами при ходьбе и даже дышать не слишком громко. Но теперь ей сделалось все равно. Она была даже рада напороться на охранников, но их не было. Пошли уже вторые сутки, как Илса собродила по подземному лабиринту, пытаясь отыскать выход. Еда давно закончилась, а воды осталось на один глоток. И все-таки хуже всего было то, что и запасы зелья для повышения остроты зрения подошли к концу. Последнюю дозу пленница подземелья проглотила час назад, и очень скоро ей предстояло оказаться в полной темноте. Когда Кайден отправился выяснять отношения с чужаком, Инса даже представить не могла, чем все закончится. Она чего-то совершенно не боялась за своего нового буртального знакомца, поскольку была уверена, что тот в легкую разделится с кем угодно. Любопытная девушка подошла к Лазу, и даже высунула снаружи, чтобы не пропустить ни единого звука из предстоящего представления. Голосы Радека она узнала практически сразу, но поначалу это ее не насторожило и не испугало. Первые легкие прикосновения страха Инса ощутила только когда выяснила, что этот богатенький пижон явился в развалинной крепости по ее душу. А уж после того, как тот походе скрутил Кайдана, ее накрыло окончательно. Паника отняла у девушки последние крохи здравомыслия. И вместо того, чтобы потихоньку вылезти из разлома и попытаться скрыться, она бросилась бежать вдоль тоннеля вглубь лабиринта. Возможно, это и спасло ей жизнь, когда здание сложилось, завалив все выходы. Нужно сказать, что сразу после обрушения Илса сочла свой инстинктивный порыв невероятной удачей. Однако после суток блуждания под катакомбом кардинально изменила свое мнение. Смерть под обломками, по крайней мере, была бы быстрой и уж точно менее мучительной, чем медленное умирание от жажды в кромешной темноте. Светящиеся зеленые глаза возникли прямо перед ее лицом внезапно, словно барни специально пыталась впечатлить свою хозяйку эдаким эффектным появлением. чего то ночное зрение не позволяло различить его признаков тело на фоне стен тоннеля, так что Илса могла лишь гадать, какую форму на этот раз принял ее защитник. Судя по тому, что зеленые огоньки висели аккуратно на уровне ее глаз, это опять была птица. «Мне отсюда не выбраться!» В голосе девушки явственно послышалась обреченность. «Уходи, если можешь. Я останусь тут». Она улеглась прямо на каменный пол, уже не заботясь о возможных последствиях для здоровья. «Не буди меня», — попросила Илса и закрыла глаза. Должно быть, она провалилась в сон практически мгновенно. Неизвестно, сколько миль намотала подземная скиталица по запутанному лабиринту орденских тоннелей, но за все время она присела отдохнуть всего пару раз. Ужас и инстинкт самосохранения гнали ее вперед, не позволяя расслабиться, да и сидеть на холодной корявой поверхности каменного пола тоже было не слишком комфортно. Двигаясь в этом промозглом подземелье, она хотя бы немного согревалась. Однако резервы молодого организма казались не бесконечными и тупо закончились. Очнулась Илса от какого-то странного звука. Не то шуршание, не то тонкого на уровне ультразвука писка. Она с неохотой разлепила глаза, и тут же поняла, что могла бы и не заморачиваться. Темнота была кромешная, значит, действие зелья закончилось. Два зеленых огонька внезапно вспыхнули прямо перед ее носом, как электрический разряд. Илса недовольно поморщилась, отрезив глазах, и, кряхтя как старушка, приподнялась на локтях. Закоченевшее тело никак не желало двигаться, да и было незачем. «Барни, я же просила». обиженно пробурчала девушка. Зеленые огоньки метнулись вверх и снова опустились на уровень ее глаз. А потом снова вверх. Ее призрачный товарищ по несчастью явно требовал, чтобы Илса поднялась на ноги. Возможно, он пытался уберечь свою хозяйку от простуды, но не исключено, что ему просто было тоскливо одному. В начале этого долгого скитания по лабиринту Илса еще надеялась, что барни отыщет выход наружу. И он честно пытался но каждый раз возвращался ни с чем. Увы, он вовсе не был следопытом и, несмотря на явно нездешнюю природу, не обладал какими-то суперспособностями. Барни был прекрасным компаньоном и мог принимать самые разнообразные формы, но на этом его магия и заканчивалась. «Я больше не могу идти». Илса тяжко вздохнула, но, вопреки своему негативному прогнозу, все же поднялась на ноги. Ну, какой в этом смысл? Я же все равно ничего не вижу, кроме твоих гляделок. Вышеозначенные гляделки метнулись куда-то вперед и снова вернулись к хозяйке, словно бы звали ее за собой. Настаиваешь? Голос Илсы прозвучал равнодушно. Она уже устала надеяться на чудо и смирилась с неизбежным концом. Ладно, пусть будет по-твоему. Девушка сделала неуверенный шаг в сторону зеленых огоньков, но ее ступня вместо твердой поверхности опустилась на что-то мягкое, к тому же живое. Маленькая шустрая тельце вывернулась из-под каблука, и Илса снова услышала тот самый звук, который ее разбудил. Крысы! Истеричный вопль прокатился по тоннелю, как цунами, и заметался в лабиринте подземных ходов с самотошным эхо. Ильца нащупала за спиной каменную стенку, И вжалась в нее с такой силой, словно пыталась пустить корни. Ей приходилось слышать от знакомых Диггеров жуткие истории о том, как крысы сжирали заблудившихся и обессиленных людей заживо. Если бы Илса могла хоть что-то видеть, то точно бросилась бы бежать неважно куда и бежала бы до тех пор, пока ее сердце не разорвалось бы от напряжения. Увы, без зелья единственное, что она могла разглядеть, это два зеленых огонька. Между тем огоньки снова зависли прямо у носа истерички, а потом стали медленно куда-то двигаться, теряя свою яркость по мере удаления. — Не бросай меня, — замолилась Илса. — Ты же можешь распугать крыс, я знаю. Огоньки приблизились и снова начали удаляться. — Ладно, ладно, я пойду за тобой, — быстро пробормотала девушка и аккуратно ощупала ногой пол перед собой. — Ты только не спеши. Движение в Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В полной темноте за путеводными огоньками оказалось не таким уж простым делом. Но вскоре Илса втянулась в этот монотонный процесс. И ее даже перестала бить нервная дрожь. Время от времени до нее доносился крысиный писк. Но теперь он уже не вызывал ужаса. Ей стало все равно, поскольку Илса приняла решение идти вперед до тех пор, пока не упадет замертво. А потом уж пускай сажут, только бы не заживо. Наверное, из-за истощения или вследствие удара головой эта самая голова работала с откровенным напрягом. А иначе никак невозможно было объяснить тот факт, что Илса только через несколько часов ходьбы обнаружила, что огоньки ведут ее аккурат за крысами. — Барни, ты что, подрядил крыс провожатые? — ошарашенно пробормотала девушка. — Так ты реально умеешь управлять животными? — А я думала, что они просто пугаются твоего вида. Надежда, сколь бы иррациональной она ни была, прибавила Илси сил, и она, в свою очередь, прибавила шагу. Судя по дальнейшим событиям, соревноваться в скорости с крысами было довольно неосмотрительно. Ступня Илсы снова догнала мохнатое тельце одного из провожатых. И она, не удержав равновесия, грохнулась со всей дури на каменный пол. В лодыжке что-то мирско хрустнуло. И девушка зашипела от боли. Впрочем, долго рефлексировать на тему своей неосмотрительности ей не позволили обстоятельства. Волна теплого воздуха коснулась ее щеки и снова растаяла. Эта волна была едва различимой. И, наверное, если бы Инса по-прежнему двигалась вдоль тоннеля, она бы ее даже не почувствовала. Так что подвернувшаяся нога оказалась очень кстати. — Барни, там выход! — прошептала девушка. — Мы выбрались. Через десять минут Инса уже с наслаждением вдыхала запах влажной земли пополам с выхлопными газами и, глупо улыбаясь, слизывала капли дождя со своих губ. Капли были вкусными! как сладкая газировка. Голод, усталость и боль отошли куда-то на второй план и словно бы растворились, остались только сладкий вкус дождевой воды и море запахов ночного города. Впрочем, довольно скоро прагматичность начала вытеснять эйфорию и Илса попыталась сориентироваться на местности. Каково же было ее удивление, когда она различила на фоне темного неба вполне узнаваемые контуры высоток своего родного города. Так вот, куда эти твари сбежали? Девушка в сердцах стукнула сжатым кулаком по стволу росшего рядом дерева и зашипела от боли. Решили прикинуться мирными обывателями? Нет, гады, этот трюк у вас не проканает. Я вас вычислю. А может быть, даже вычислять не придется. На ее губах появилась злорадная ухмылка. Этот пижон из пентхауза, точно из ордена. Сам же хвастался, что знаком с магистром. Вот он-то и выведет меня на их новый схрон. Удачно же этот урод меня приютил. Теперь я знаю, где он живет. Воодушевленная собственными кровожадными планами, диверсантка отломала ветку от уже так пострадавшего дерева и поковыляла к общаге. Благо, было недалеко. ведь перемазанную землей с ног до головы оборванку в метро точно не пустили бы. Запершись в своей комнате, Илса стянула ботинки и едва не заплакала от вида опухшей и посиневшей лодыжки. Впрочем, тот факт, что она все же могла наступать на больную ногу, говорил в пользу растяжения связок, а не вывиха или перелома. Так что лечебные процедуры можно было спокойно отложить до лучших времен. и для начала как-то загасить терзающую ее нутро голод. Вообще-то общаговская комната была рассчитана на двоих студентов, и до последнего времени у Илсы имелась соседка, которая училась в параллельной группе. Эта барышня была довольно взбаломошной, зато домовитой, так что питалась Илса вкусно и регулярно. Увы, пристрастие соседки к гулянкам сказалось на ее успеваемости весьма прискорбно. И источник бытовых благ иссяк вместе с отчисленной за неуспеваемость двоечницей. К счастью, не стала забирать свой маленький настольный холодильник. И Ильсе не пришлось переходить на консервы и субпродукты. Впрочем, как вскоре выяснилось, сам по себе сей агрегат вовсе не был залогом здорового питания. Его еще нужно было наполнять свежими продуктами. А у занятой подработками студентки, Наблюдался дефицит не только денег, но и времени для пополнения запасов. Открыв дверцу холодильника, Илса обнаружила только маленький кусочек сыра, ванильный йогурт и помидорину. Этого явно было недостаточно, чтобы компенсировать длительную голодовку. Тащиться в магазин с больной ногой ей было влом, так что пришлось достать инзе в виде пачки макарон. Вообще-то Илса старалась не злоупотреблять углеводами, Но сейчас явно был неподходящий случай, чтобы привередничать. Следующие сутки девушка отсыпалась, отмокала в душе и поглощала холодные слипшиеся макароны. С работы она отпросилась по причине травмы. Старосту группы тоже предупредила, так что можно было устроить себе небольшие каникулы. Правда, довольно скоро Илси наскучила сидеть без дела, да и пережитый стресс требовал выхода в виде активных действий. Наверное, если бы не больная нога, она бы уже отправилась выслеживать пижона из пентхауза. Увы, сейчас Илса была профнепригодна к работе филера, поскольку любой маломальский грамотный конспиратор в два счета срисовал бы хромающую преследовательницу. Для начала нужно было вылечить ногу, а потом уж отправляться на охоту. Оптичными лекарствами ученица ведьмы сроду не пользовалась. Ее наставница первым делом – отучила свою ученицу от этой дурной привычки. Вся эта химия была не просто малоэффективной, так еще и небезопасной. Зелья из природных компонентов работали гораздо лучше. К счастью, часть ведьминых запасов Инса содержала в общаге, поэтому ей не заставила труда приготовить компресс для своей пострадавшей из общения с крысами конечности. Так что уже на следующее утро она могла нормально двигаться, и, не теряя времени, отправилась к офисной высотке, в которой обосновался так удачно выявленный орденский браток по имени Радок. Свой наблюдательный пост Инса организовала на подземной стоянке, где пижон из Пентхауза парковал свой навороченный байк. Увы, сутки наблюдений ничего не дали. Байк прохождался без дела в своем закутке, и потайной лифт, ведущий на крышу здания, ни разу даже не дернулся. Вполне ожидаемо, Илса пришла к заключению, что владелец пентхауза куда-то свалил. Но откуда неопытные в магических делах девушки было знать, что байк служил Радеку вовсе не транспортным средством, а всего лишь способом забросить стресс? Для всех прочих командировок маг пользовался трансгрессией, и ему не требовалось спускаться на лифте, чтобы выйти на улицу. Отчаившись дождаться хозяина байка, Инса принялась шерстить конторы, арендовавшие площади в офисном здании. И надо же было такому случиться, чтобы именно в это время Радаку приспичило пообщаться с Ксантипой. Вообще-то глава ордена нечасто баловала магистров своими визитами. Но тут он решил заботиться судьбой собственноручно захваченного в развалинах крепости предателя. Наверное, Радок все-таки ощущал некоторую неловкость от того, что обрек этого мужика на мучительную смерть, хотя он мог бы проявить милосердие и прикончить его быстро. Местительный нрав Ксантипы был ему хорошо известен, а потому глава ордена счел необходимым лично убедиться в том, что предатель отправился на тот свет, а не продолжает уже который день расплачиваться за свои грехи. Как выяснилось из разговора с магистром, Радок не напрасно подозревал этого садиста в злоупотреблении обязанностями палача. Пришлось устроить к Сантипе показательную порку в присутствии его подчиненных, после чего разгневанный разрушитель демонстративно направился в орденские подвалы, чтобы лично прекратить безобразие. И тут судьба сыграла с тем поборником гуманизма одну из своих подлых шуточек. Едва Радок открыл дверь в лифтовый холл, как наткнулся на Илсу. которая как раз выходила из лифта. Их взгляды встретились, и оба от неожиданности застыли на месте. Впрочем, для отчаянной Филерши эта встреча была гораздо меньше неожиданностью, чем для Разрушителя, который несколькими днями ранее вроде бы похоронил эту хитрую ведьмочку заживо. Наверное, именно поэтому Илса очухалась первой и успела заскочить обратно в лифт, прежде чем Радек смог ей помешать. Провалившиеся конспираторша вылетела из офисного здания как ошпаренная и сразу бросилась на вокзал, чтобы свалить из города. Илса вовсе не питала надежд на то, что сумеет укрыться от ордена в общаге или даже в своей загородной развалюхе. Если уж радок отыскал ее в крепости, значит, уже навел справки обо всех местах, где она так или иначе появлялась. Единственным местом, куда девушка практически не заглядывала, по крайней мере, в последние два года, была заброшенная хижина ее учительницы-ведьмы. Именно там она и планировала затаиться. На самом деле Радуку ничего не стоило отследить беглянку по эфирному следу. Но с подобными магическими техниками ее наставница не была знакома, а потому никак не могла рассказать о них своей ученице. Посему план побега представлялся Илсе вполне надежным, но может быть за исключением одного сомнительного пункта. Бросить на производ судьбы ведьмины записки и зелья ей было обидно. Да и жаба душила. Вот беглянка и рискнула навестить свою загородную резиденцию и забрать унаследованное добро. То, что именно там ее и застукал радок, было чистой воды случайностью. Однако Илса вполне естественно увидела в этой случайности закономерную расплату за собственную жадность. Но не стоило ведьмина наследство того, чтобы рисковать ради своей жизни. Нужно заметить, что этот уединенный участок, обнесенный высоким забором, был прямо-таки идеальным местом, где разрушитель мог без помех осуществить свой план по захвату шпионки. Так что в каком-то смысле собственнические чувства Илсы все-таки сыграли на руку ее преследователю. Хотя, по большому счету, для планов Радека Место было вторичным фактором, поскольку на этот раз он не собирался избавляться от шпионки столь брутальными методами, как сделал это в крепости. В конце концов, эта хитрая ведьмочка была ниточкой к той враждебной организации, которая обломала его на Таласе, и следовало не обрывать эту ниточку, а размотать весь клубок. Радак давно уже избавился от этой привычки врать самому себе, и потому честно признал свои действия в развалинах крепости. откровенной глупостью и ребячеством, а по своим последствиям так вообще катастрофой. Мало того, что обломавшийся самонадеянный детектив психанул и дал волю своему раздражению, обрушив на голову шпионке крепостные стены, что лишало его последней надежды выйти на ее кураторов, так вдобавок это приводило к раскрытию местоположения подставной орденской конторы. Каким уж образом шпионка выбралась из подземного лабиринта, бог весть, Но то, что буквально через пару дней она обнаружила схрон Ордена, вряд ли можно было счесть случайностью. Радок не без оснований подозревал, что сам и вывел ее на подставную контору. Конечно, можно было бы списать неразумное поведение главы Ордена на непредвиденные обстоятельства в виде обнаружения давно разыскиваемого преступника. Но на самом деле это была просто тупая эмоциональная реакция на обманутые ожидания. Радок потратил немало времени на слежку за шпионкой, хотя у него было полно других более важных дел. И когда выяснил, что это время было потрачено впустую, то не сдержался и дал волю своей досаде. Впрочем, выслеживание какой-то пошлой ведьмы и без обломов было унизительным занятием для главы Ордена. Увы, подключить к этой рутинной работе орденских профессионалов Радок не мог, ведь тогда ему пришлось бы объяснить, каким образом шпионка проникла в святая святых его личные апартаменты. Поскольку рекламировать свои косяки глава ордена считал неправильным, пришлось все делать с самому. Но и кого винить в том, что дилетант ожидаемо облажался? К большой удаче для Илсы Радок умел работать над своими ошибками, а потому, столкнувшись со шпионкой в дверях подставной орденской компании, не стал пороть горячку. Не проявил он тогда должной выдержки, и лифт, в котором ехала девушка, просто обрушился бы в шахту с высоты десятого этажа. Однако второй раз наступать на те же грабли Радок не собирался. Эта девчонка могла вывести его на антиорден, а потому убивать ее не было никакого резона, по крайней мере, до того, как она сдаст своих нанимателей. В идеале Радоку следовало бы немедленно броситься в погоню за шпионкой. чтобы не позволить ей связаться с куратором и сообщить о расположении ордена. Но коварная судьба лишила его даже этой возможности. После того скандала, который он закатил магистру, Радек просто обязан был продемонстрировать свою принципиальность и лично избавить плененного предателя от издевательств мстительного живодера. Даже послать орденских боевиков за сбежавшей шпионкой он не мог. Ведь тогда пришлось бы признаться в своем очередном косяке. А связанные с таким признанием репутационные риски глава Ордена расценивал как более критичные, нежели даже потерю одного из его подразделений. В результате Радок позволил Илси сбежать, а сам отправился в орденские подвалы, чтобы прекратить мучение Кайдена. Нужно сказать... что неторопливость преследователя оказала на Илсу весьма расхолаживающее действие. Она самонадеянно возомнила себя великим конспиратором и решила, что раз уж ей удалось выскользнуть из лап смерти в катакомбах, то от Пижона из пентхауса она как-нибудь скроется. Когда Пижон внезапно манеризовался перед дверью ее халупы, Илса как раз закончила паковать свои ведьмовские причиндалы и прикидывала, стоит ли спешить на последнюю электричку или лучше переночевать в относительном комфорте, а потом уже пускаться в бега. Появление Радека было совершенно бесшумным, но Барни все равно сразу его учуял. Черная тень волка с горящими красными глазами внезапно возникла прямо перед Илсой и метнулась к единственному окну, выходившему во двор. Девушка с недоумением последовала за своим призрачным защитником. и к своему ужасу обнаружила во дворе одинокую фигуру мага в фронтовском кожаном плаще. Радок стоял совершенно неподвижно и пялился в окно, словно знал, что за ним наблюдают. — А отгони его, барни! — замолилась Илса. — А я попытаюсь сбежать через калитку в лес. Черная тень просочилась сквозь стену домика и, угрожающе рыкнув, загородила собой дверь. Наверное, любой нормальный человек от одного вида этого призрачного монстра наделал бы штаны и бросился на утек. Но рада и демонстрация ведьмовских сил только развеселила. «Какой милый песик!» Он одобрительно цокнул языком, как бы отдавая должное мастерству ведьмы. «У тебя богатая фантазия, Илса!» Неудивительно, что у того бедолаги сердце разорвалось от страха. «Но от меня это так легко не отделаешься!» «Барни, сделай что-нибудь!» Перепуганная беглянка, наблюдавшая за этой невероятной сценой сквозь пыльное стекло, только сильнее вжалась в трухлявую стенку. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На самом деле Илса даже близко не представляла, чем в такой ситуации может помочь бестелесный призрак. После столкновения с Радыком в развалинах крепости, она уверилась в том, что имеет дело с сильным и безжалостным магом. Но ведь раньше барни всегда ее спасал. Что ж, надежда Илсы оказалась вовсе не беспочиной. Мистический защитник не подвел свою хозяйку и на этот раз. Со стороны леса послышалось какое-то невнятное шуршание, а потом тоскливые волчьи вои. Буквально через минуту на поляну перед домиком вышли пять матерых серых хищников. Они не спеша обогнули одинокую фигуру мага и уселись в круг. Ни один из волков не оскаливал свои клыки. Ни один не изготовился к нападению. Они просто сидели и в упор смотрели на свою жертву, ожидая команды. Похоже, барни умел управлять не только крысами, но и зверьем покрупнее. По реакции Радека, вернее, по его полному игнору, окруживших его хищников, никак нельзя было сказать, что он испугался. Впрочем, возможно, его неподвижность была просто следствием шока. Алые глаза призрачного защитника полыхнули огнем, и его туманная фигура плавно перетекла внутрь волчьего круга. Илса представила, как пятеро хищников срываются с места и начинают рвать на куски беззащитного против их острых клыков мага, и ее затошнило. Нет, она вовсе не собиралась останавливать барни. В конце концов, это была просто самозащита. Но смотреть на кровавую расправу у нее не было сил. Девушка невольно зажмурилась, а потому не сразу поняла, что ситуация вдруг резко изменилась. Когда она снова открыла глаза, то с ужасом обнаружила, что волки уходят обратно в лес, а барни сидит у ног Радека и трется со своей туманной башкой о его ладой, как будто извиняется за свое неэтичное поведение. Эта сюрреалистическая картинка погрузила сознание хозяйки призрачного волка в ступор. Возможно, только это и спасло ее от панических метаний и позволило сохранить лицо. Довольно. Маг небрежно махнул рукой, и волчья тень с алыми глазами растаяла. Хватит баловаться с колдовством Илса. «Иди ко мне». Последние слова прозвучали как приказ. При этом в голосе Радека послышалось уже знакомое змеиное шипение. Инса вовсе не собиралась так просто сдаваться. Но вдруг с удивлением обнаружила, что стоит у двери и держится за ручку с явным намерением выйти из укрытия. Она попыталась сопротивляться внушению, но тело ее не слушалось. Вот и все. Девушка обреченно опустила голову, и ноги сами понесли ее к палачу.